Глава четвертая. Черные дни. Для Лыкова наступили черные дни. Он сидел дома, лишенный каких-либо средств для защиты своего честного имени. Общаться с фигурантами дело нельзя, с надзором нельзя, писать прошение или обращение запрещено. Уже на второй день изоляции он был вынужден отвечать на допросные пункты, которые ему направил Виссарионов. Сам вице-директор говорит с опальным чиновником не захотел, а прислал бумагу с восьми вопросами. Почти на все Лыков ответил «нет». Признав факт беседы с Вовкой, он заявил, что не бил подследственного. Тем не менее, уже в тот же день Карл Лампий, такова была кличка карьериста в департаменте, отослал министру отчет об исследовании. Как и ожидалось, исследователь обнаружил в действиях сыщика явные признаки преступления должности и рекомендовал открыть предварительное следствие. Макаров немедленно подписал отношение к прокурору судебной палаты Корсаку. В нем он проводил выводы Виссариона и заявлял, что не возражает против назначения предварительного следствия в отношении статского советника Лыкова. Судебная машина завертелась с невероятной скоростью. Уже через три дня Алексей Николаевич был вызван следователем на допрос. Беседа началась во взаимном смущении. Лыков хорошо знал надворного советника князя Чагадаева-Татарского. Он не раз сдавал его акты дознания, сыщики-следователи всегда доводили их до судебного приговора и относили друг к другу с уважением. И вот встретились как противники. — Алексей Николаевич, — начал не без волнения князь. — Мне очень жаль, поверьте, очень. Если вы невиновны, я первый буду радоваться за вас. Но помогите мне доказать вашу невиновность. — Давайте попробуем, Максим Васильевич, — ответил Лыков без особой надежды. — Козырей у меня маловато, вот беда. Вы же опытный понимаете. Если там сговора, как я смогу это доказать? Пятеро против одного. Можно поймать на противоречиях, — резонно заявил надворный советник. — А вы будете эти противоречия обнаруживать. Я открою вам протокол допросов. Читайте, думайте, только выписок делать нельзя. — Очень признателен. — — С чего начнем? — С формального разговора, — хмуро ответил Чигадаев Татарский. — Уж извините, но обязан спросить, что называется в лоб. — Это вы убили подследственного Мохова? — Конечно, не я. — Но 5 декабря вы его допрашивали? — Допрашивал. Он был арестован мной поличным, в квартире нашли украденные из таможенного склада оружие и часы, протокол допроса находится в материалах дознания. да Я изучил протокол, как и все дела кражи. При аресте вы сломали моховое ребро. Перед этим он меня чуть не застрелил. Стал оправдываться сыщик. Ствол Нагана приставил к груди. А команда застряла на лестнице. Там артельщики мебели уронили. Еще секунда и Вовка нажал бы на спуск. Пришлось спасать свою шкуру. Тут уж не до мелочей на вроде чужих ребер. ну вот наш новый министр почему-то этого не понимает. Объявил мне выговоры за чрезмерное превышение силы. Алексей Николаевич почувствовал, что скатывается в дурной тон раздражительный и злой и может наговорить лишнего. Чекадаев татарский, возможно, не будет пользоваться оплошностью последственного. А может, будет. Надо держаться в руках. Теперь каждое сказанное слово может быть обращено против сыщика. «Да, я извещен об этом», — еще сильнее нахмурился князь. «И очень сие обстоятельство вам вредит. Вы уж извините...» Но так все выстраивается. Мохов вас чуть не застрелил. Вы, в свою очередь, узнали в нем человека, который три года назад уже пытался вас убить, и у вас на глазах казнил вашего товарища по фамилии, следователь заглянул в бумаги. Форосков, так? Казнил не он, а его атаман, Сгонников. Но Мохов в этом участвовал хоть и косвенно. Еще как участвовал. Бил меня по голове кастетом в числе других бандитов. Едва я тогда Богу душу не отдал. — Вот, — подхватил следователь, — вы сами подтверждаете, господин Лыков, что у вас имелся личный мотив против подследственного. — А что я еще могу сказать? — Врать не буду, отвечу честно. Мотив имелся. И даже не один. Чагадаев Татарский стал загибать пальцы. — Месть за своего товарища. Две попытки убить вас, включая последнюю при аресте. Злость из-за выговора от министра, полученного вами, как вы полагаете, беспричинно. И, наконец, добавим к этому вашу давнюю, всем известную привычку бить арестантов. Куча мотивов, Алексей Николаевич. Выбирай не хочу. Как же мне теперь быть? Поверить вам на слово, что вопреки перечисленному вы не виновны и не наносили мохову тех побоев, от которых он к утру скончался? Понимаю, как звучат для вас мои слова, князь. Но это правда, понимаете, правда. Mm. — Хорошо. Ну Пойдем дальше. Записываю в протокол, что Владимира Ивановича Мохова на допросе 5 декабря вы не избивали. Пальцем не тронул. — Отчего он к утру помер? Не имеете никаких предположений. — Помереть он мог лишь в том случае, если вы избили сокамерники, — категорично заявил Лыков. Эту возможность вы рассматривали, и что, наконец, написано в заключении тюремного врача о причинах смерти? Чагадай в татарский положил перед сыщиком листок, тут прочитал слух. Смерть наступила от внутреннего кровотечения вследствие разрыва селезенки, а также воспаления брюшины, вызванного разрывом тонкой кишки. Помимо застарелого перелома третьего ребра, полученного, видимо, несколько дней назад, имеется перелом четвертого ребра. Повреждения брюшной полости являются следствием сильных ударов в живот. надломленный же конец ребра загнувшись внутрь, ткнулся в сердечную мышцу и повредил ее. Все эти раны в совокупности и повлекли за собой смертельный исход. Однако, выпили его бесчеловечно. Именно так. эта поистине звериная жестокость заставляет прокурорский надзор непременно выявить и наказать злодея, которым пока, по предварительным результатам следствия, является статский советник Лыков. Это не Лыков, а сокамерники. Теперь мне кое-что понятно. — Ах, сволочь! Кайзеров с сводят со мной счеты. Вы допросили всех пятерых? — Всех? — Мы сейчас дойдем до этого. А пока скажите. Лишь у двух упомянутых вами лиц есть на Трех других я не знаю. А эти? — Запишите в протокол, когда я с ними познакомился. Сведения легко проверить. Именно я засадил их обоих на каторгу а там не сладко. Вот вам самый настоящий мотив, повод для мести. Оговоры сыщиков — обычное дело в уголовной среде. Не мне вам объяснять, Максим Васильевич. Судебный следователь усердно заскрепил пером. Неся слова допрашиваемого в протокол, он отодвинул в сторону, порылся в портфеле и извлек из него пять знакомых сыщику планков. Вот их показания. Ни Кайеров, ни Дрига не отрицают факта знакомства с вами. Но оба утверждают, что отнюдь не удивлены тем, что их сокамерник Мохов после разговора с Лыковым скончался, ибо испытали в свое время на себе, какие у Лыкова тяжелые кулаки. По словам арестантов, вы бесчеловечно избивали их на допросах, что в 1900 году в Киеве луку Лукукайзерова, что в 1908 году в Москве Степана Дригу. Что скажете на это? «Максим Васильевич, давайте будем честны друг перед другом. Арестованных в полиции всегда бьют. Кроме как в Петербурге, конечно. Хотя и здесь бывает. Но все же такие случаи пытаются скрыть. А в остальной России со сбродом разговор короткий. Чего их жалеть, если особенно на руках у сброда кровь невинных жертв? И что? Напрягся князь Чагадаев Татарский? Убивать их по на допросах? Так, по-вашему?» «Бить, а не убивать», — поправил следователь сыщик. «И не всякого, а лишь виновного. И не всегда, а лишь когда это необходимо, чтобы пресечь дальнейшие преступления. Вот представьте, взяли мы члена банды, на которой девятнадцать убийств, включая женщин и грубных детей». последний слова сыщик выкрикнул. «А он молчит!» «Сообщника не выдает!» «Навеживая допросы судейских, смеется им лицо» тем временем у подельники продолжают резать людей что в вашей практике не было подобного а в мои представьте десятки раз десятки что остается только одно взять под лица и начать спрашивать как следует с кровью с визгом сдирать с него трешкуры пока не заговорит вы думаете мне это нравится доставляет удовольствие мучить беззащитного человека не доставляет конечно самому тошно просто нет другого способа «Понимаете вы это, законники, чистоплюя!» «Опять сорвался!» Запоздал опонулся Николаевич замолчал. Следователь сидел и снова что-то строчил в протокол. «Ну, теперь пойдет свара!» Черным по белому сыщик подтвердил, что часто использовал силовые приемы на допросах. «Это же фактически признание своей вины!» «Хунт, дурак!» Сорвался как гимназист. Эмоции захлестнули немолодого уже полицейского чиновника, регулярно наблюдавшего дно жизни. Он мне ничего сказать не мог? — Повторяю вопрос, господин Лыков, — поднял голову от следователь. — Били ли вы прежде свидетелей, Кайзерова и Дригу? — Нет, не бил, ни того, ни другого. Луку крепко трепали в Киевской сыскной, но без моего участия. Там свои мастера развязывают языки. Обошлись без меня. «Но, может быть, заплеченных дел мастера действовали по вашему приказанию? Тогда это то же самое, как если бы вы лично истязали. Даже хуже, вы остались чистеньким, а человеку сломали жизнь». Он сам себе ее сломал, когда пошел убивать людей, ровным голосом возразил сыщик. «И вообще, между теми, кто ловит преступников, и теми, кто их потом оформляет в суд, спор тянется уже десятилетиями». Полицейский судебный следователь всегда смотрит на права арестованных злодеев по-разному. Ничего нового, так ведь? Есть новое, господин Лыков. Сейчас спор между нами перешел из теоретической в практическую плоскость. И от того, как он разрешится, зависит ваша судьба. В камере следователя повисла тягостная тишина. Первым ее нарушил Чагадаев Татарский. ну А второго тоже не выбили? В им занимались люди Кашко. Насколько я знаю, с прихода в МСП Аркадия Францевича купить на допросах там перестали. Хотя в бытности в Риге, вы помните, рижские застенки неоднократно склоняли в либеральной прессе. Выков напомнил князю о прошлых грехах нынешнего начальника МСП. Будучи шесть лет назад начальником сыскного отделения рижской полиции, Кашко широко практиковал избиение арестованных. «Статьте о либеральной прессе!» На дворный советник опять полез портфель и вытащил том очерков журналиста Дорошевича. Читали у него известную статью «Пытки». Здорово он в ней вас и вам подобных пригвоздил к позорному столбу. Согласитесь, что здорово!» Алексей Николаевич Скис. Очерк про пытки в полиции действительно наделал шуму в 1907 году. Дорошевич описал как вышибали признание в Одессе, дознавая убийство банкира Лившица. Преступление совершила банда Томилина, но ответили за него неповинные люди. Истязаниями сыщики довели их до того, что они сознались в том, чего не совершали, и лишь на суде это вскрылось. Убийцы не смогли даже описать внешность якобы задушенного ими банкира. И хотя их учили во лжи, в зале суда многие повторили ложное признание поскольку сыщики им заранее сказали «Откажешься, опять к нам попадешь, и тогда то, что мы делали с тобой в первый раз, покажется мелочью по сравнению с новыми мучениями». Дорошевич напомнил о похожих случаях в Москве, когда сыском там командовал большой друг Выкова Эфенбах. Да чего говорить, по всей России такое было в ходу, и часто доставалось не убийцам и разбойникам, а ни в чем не повинным людям, на которых... По каким-либо причинам падало подозрение. Полицейские могли бегать, собирать улики, искать свидетелей, а это долго и муторно. Проще было взять подходящего субъекта, безответного, не имеющего покровителя, а еще лучше в прошлом судимого, и заставить его признаться. — Максим Васильевич, вы же знаете, что я такими делами никогда не занимался, — с упреком сказал следов-звездатский советник. — Другие занимались, но не валите всех в одну кучу. Чагадайв Татарский слегка смутился, но быстро вывернулся. — Книгу Дорошевича вам пересылает сам Щегловитов. — С какой целью? — Его превосходительство велел передать, что так, как там, в вашем случае не будет. — Что значит «как там»? С раздражением поинтересовался Лыков. — Где это «там»? А в очерке про Дорошевич указывает, что факты избиений всплывали на суде постоянно. Однако никаких прокурорских проверок по ним не назначалось. Так вот, теперь пойдет по-другому. И без законных действий полиции мы не допустим. Начали уже людей убивать. Про вас многое рассказывают господин Лыков. Слишком часто ваши подозреваемые погибали при аресте. В Одессе. Последний раз помните? Вы искали, причем долго искали, рецидивиста Балуцу. А потом его вдруг нашли из колотого ножом в парке. Кто упил? За что? Местная полиция так и не выяснила. Но подозрение падало на вашего помощника Азистопола, у которого Балутца казнил родителей. И на вас, как его сообщника. Продолжить? Вот, пожалуйста. Ростов-на-Дону. Там погибли три брата Царевых. Младшего бы не стесняясь от Дубасили до смерти. Он напал на нас с женой, — возмутился Алексей Николаевич. — Постыдитесь собирать сплетни. Запросите лучше ростовскую полицию, они вам расскажут, как было дело. Антип-Царев и с ним еще трое пытались ограбить нас. С оружием, кстати. Слушай книгу «Фартовый город». Все это есть в документах. Поднимите их, а потом только говорите такие резкости. Следователь сбился с тона, но после паузы продолжил. А два других, брата? Смотрите, документ отрезал сыщик. Я уже понял, как тенденциозно вы относитесь к каждому факту. Торопитесь выполнить прямое указание вашего министра? Чинишка не в очередь хотит получить, и ради этого готова топить человека, с которым много лет бок о бок выхорчевывали уголовную заразу. Эх, стыдно смотреть. После таких слов разговор окончательно разладился. Князь Чагадаев-Татарский отказался ознакомить Лыкова с протоколами допроса сокамерников Мохова. Хотя сначала и обещал это сделать. Алексей Николаевич потребовал очной ставки с каждым из пятерых. На вопрос, что говорят косвенные свидетели, тюремные надзиратели, князь ответил грубо. «Все будет написано в обвинительном акте. Тогда и узнайте». И отпустил сыщика. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Лыков понял, что судебная система получила указание от оберпрокурора, оберпрокурора министра юстиции, посадить его за решетку. Но не все повелись а так, как чины Министерства юстиции. Сразу после открытия следствия Лыков встретился с Филипповым. Тот по телефону попросил коллегу приехать на офицерскую. Начальник ПСП принял статского советника не один, а пригласил на беседу своего помощника, маршалка. Полицейские отнеслись к департаментскому по-дружески. Ни одного зверя вместе с пеленали Однако начало было уже привычным. — Вы уж извините мой вопрос, — заговорил Филиппов. Гость тут же его перебил. — Да знаю я ваш вопрос, Владимир Гаврилович. Все последние дни на него отвечаю. Так вот, рецидивиста Мохова я не бил. Хотел бы, поскольку есть у меня к нему счеты. Но сдержался. Он ушел с допроса целый и невредимый. На лице Филиппова мелькнуло облегчение. — Вот и славно. Тогда Алексей Николаевич заявляю как на духу. Мы в сыскной на вашей стороне. Теперь мне ясно, что вас оболгали. Ясно также, кто и с какой целью. Обычная месть уголовных. Кайзеров и Дрига, правильно? Убежден в этом. Трое других свидетелей или подкуплены, или запуганы, или и то, и другое сразу. И в этом убежден. Тут в лес коллежский асессор Маршалк. Наши чиновники ведут дела всех пятерых. Регулярно вызывают на допросы, сочиняют акты дознания. «Вас, к сожалению, мы подсадить к ним в комнату не можем. Вы отстранены от должности приказом министра. Но мы можем защищать ваши интересы негласно». «Очень буду обязан, Карл Петрович. И вам, Владимир Гаврилович». «К сожалению, только негласно», — подтвердил хозяин кабинета. «Что за времена настали? Вот еще перемена ветров в атмосфере. Вы попали под раздачу. Вот что плохо». Филиппов имел в виду указания, спущенные в прокурорский надзор из правительства. Каковцев решил поиграть в либерала, а остальные согласились, что теперь уже можно. В 905 году власть едва устояла и долго огрызалась. После убийства в собственном кабинете начальника главного тюремного управления Максимовского Минюст дал негласное распоряжение – закрывать глаза на любые жалобы из мест заключения. Туда попали десятки тысяч человек, особенно много пришло из армии. А Сахалинская каторга уже была закрыта по печальным итогам русско-японской войны. Правительству пришлось спешно создавать новые каторжные тюрьмы в Европейской части России. Тюрьмы назвали «централами», поскольку они подчинялись не губернаторам, а центральной власти. Их набили бунтовщиками и, желая выжечь смуту каленым железом, ввели в «централах» бесчеловечный режим никогда прежде права арестантов так сильно не нарушались люди умирали сотнями их сажали в карцер забивали до смерти морили голодом завлеченые жаловались в надзор а тот молчал несчастные узники писали на волю взывали к общественному мнению требовали думских расследований но все было бесполезно власть довила и давила словно желая отомстить за пережитый испуг двадцать апреля тысяча года В Екатеринаславской тюрьме произошла попытка группового побега. Во время прогулки десятая камеры подорвала бомбу под стеной и напала на надзирателей. Камера была особая. Из 21 арестанта больше половины имели 279-ю смертную статью за терроризм. Остальные должны были вот-вот пойти на каторгу. Анархист Нагорный, только что приговоренный судом к виселице, возглавил побег. Но бомбу взорвали неудачно. Вся сила взрыва пошла в обратную от стены сторону, во двор. Пролома не получилось, и беглецы оказались в ловушке. Они стали разбегаться по внутренним помещениям, большинство спрятались на кухне. Зачинщики вылезли на крышу. Пришедшие в себя надзиратели озверели, и началась бойня. Возглавили ее известной своей жестокостью старший надзиратель Белокос и его помощник Мамай. Начальник тюрьмы Фетисов поощрял карателей. Тюремная стража ходила по этажам и убивала всех подряд. Сначала беглецов, а затем и других арестантов, которые и не пытались скрыться. Всего было застрелено 33 человека. Лишь спустя несколько часов приехали прокурор с вице-губернатором и остановили расправу. Но жестокость надзирателей получила одобрение властей, и те вошли во вкус. За последующие шесть месяцев, по некоторым оценкам, екатеринаславские тюремщики забили до смерти более трехсот человек. Ежедневно политических вызывали в коридор «Вставай на линию огня». Беззащитные узники выходили, и тут же на них обрушивался град ударов. Потом их сбрасывали со второго этажа на первый где добивали уже лежачих. Окончалось все карцером. Попытки передать жалобы на волю ни к чему не привели. Общественность была запугана. Пресса придавлена, а прокурорский надзор все знал, но молчал. В тюрьмах начался ад. Часто тражники сознательно убивали рестантов и получали за это поощрение. Особо жуткие дела творились в Орловском, Новозыпковском, Николаевском, Централах и в Псковской тюрьме. Политические заключенные гибли безгласно. Никто не пытался их защитить. На тюремных кладбищах схоронили тысячи узников а те, кто выжил, сделались по неволе послушными. В конце концов власть добилась, чего хотела. Дух вольности был истреблен вместе с вожаками. Из Централов просочились такие страшные подробности новой политики. Дума забеспокоилась. Зарубежная пресса подняла крик. Как раз сменился министр внутренних дел, и наверху было разрешено ослабить репрессии, а заодно подбросить газетчикам пару жертв для разговения. Вот, мол, как закон един для всех. Мы никого не жалеем, даже статских советников. И Лыков со своим случаем оказался не вовремя и в неудачном месте. Сычки быстро договорились между собой. Офицерская взяла на себя следующее. Допросить неофициально, поскольку официально этого Филиппову никто не поручал. Всех сокамерников умершего Вовке, держив морду. Как именно и в котором часу он умер. В каком виде вернулся с допрос от Лыкова? Звали ли сокамерники надзирателя, когда увидели, что человек кончается? Не было ли чего-то подозрительного в смерти Крепкого, прежде абсолютно здорового арестанта? друг там отравление, которое медицина просмотрела? Успел ли Мохов что-то рассказать перед смертью? Как вели себя казеров и Дрига, которых сыщики подозревали как зачинщиков оговором? Последний вопрос особенно интересовал руководители ПСП. Филиппов рассуждал так. Самая простая версия — Мохова убили эти двое. Но она же и самая неправдоподобная. Двое убивают, а трое других смотрят. Почему молчат? Почему допустили? Ведь это соучастие в убийстве. За такое каторгу дают. Запугали или подкупили, — повторил слова шефа маршалк С трудом верится в такое, хотя другого объяснения просто нет, — вздохнул Владимир Гаврилович ну сами представьте два злодея мурцуют третьего который поганец похлеще их бьют в живот разрывают кишку с селезенкой и при этом затыкают вовке рот чтобы он криками не вызвал надзирателей а трое других безучастно наблюдают возможно ли подобное а вообще не хлача видите честно навряд ли выделил лыков хотя в жизни чего только не бывает значит фартовые били своего лишь для того, чтобы вас подвести под монастырь. Ну, никогда про такое не слыхал. Маршалка поддакнул. Я тоже. Для уголовных мы все не люди. Но за убийство Фартового в их кругу полагается ответить. Как они не побоялись. На этапе ведь спросят. Насчет этапов сильно преувеличено. Током знатока возродил Алексей Николаевич. В тюрьме все можно если это принесет выгоду. Значит, Луке со Степкой было очень выгодно пойти на преступление. Но не пойму, в чем их интерес. Засадить меня в тюрьму? Такой, конечно, многие одобрят. Сотни и сотни оказались заперти из-за меня. Знаменито сделаются кайзеров с дригой. Два шины, всеми в любой клетке ему уступят лучшие места в окна. Но только ли это... Может, барыги им заплатили, чтобы избавиться от чересчур старательного легавого? Ведь лишь у барыги есть деньги. Филиппов обещал проверить версии про скупщиков краденого через агентуру, но отнесся к ней скептически. «Почему вас вели списать? А, к примеру, не меня или Карла Петровича? Мы в Петербурге побольше вас метем. Ваша специфика — командировки в дальние места». Второй вопрос, который взялись осветить сыщики начальства это опросить надзирателей. Кто их позвал к умирающему Мухову? В котором часу? Что удалось узнать по горячим следам? Как Вовка вернулся с допроса? На своих ногах и без жалоб или охал и стонал? Не было ли у него прежде распри с кем-то из сокамерников? Драки, ссоры, угрозы? На этом коллеги закончили беседу. Лыков в последующие дни не телефонировал им. вдруг узнает Макаров с Золотаревым, и у сыщиков будут неприятности. Но после неудачного разговора с судебным следователем он на удачу без звонка поехал на офицерскую. Начальника его пустили сразу же. Два статских советника пожали друг другу руки. Арсений Николаевич высоко ценил Филиппова и понимал, сколь трудно быть руководителем сыскной полиции в столице. «Двор с его грязными тайнами!» Куча сановников, у которых рыло в пуху. Великие князья, считающие, что законы писаны не про них. Дипломаты, из которых тоже взятки гладкие. Градоначальники часто меняются. За любую мелочь, вроде карманной кражи, могут вздуть. Петербург? Кашко в Москве намного легче. Царь с министрами далеко, начальство меньше, а людей в штате больше. Мы хотели телефонировать вам завтра, стало порадоваться хозяин. Некоторые факты я получу лишь вечером или даже ночью. Не удержался Владимир Гаврилович. Прошу меня извинить. Я только что с допроса. Дело поручили Чагадаеву татарскому, верно? Ему. Вроде раньше мы с ним ладили, а тут словно подменили человека. У Филиппова лицо сделалось серьезно. Излагайте. Арсений Николаевич пересказал ход допроса, особо выделив слова князя про настрой министра юстиции. Главный питерский сыщик щурился, кривился и, наконец, заерзал на стуле, как будто сидел на горячей сковородке. От щегловитого всего можно ожидать. Это общеизвестно. Разбойник с большой дороги. Но ежели в отношении вас сговорились оба министра, дело плохо. исследователь простив просив воле начальства, не пойдет. Да. «Лим Гаврилович, валяйте, не дайте плохих новостей». Удалось ли узнать то, о чем мы договаривались? Практически ничего. Все пятеро узников сороковой камеры допрошены порознь. Между делом, без протокола, однако настойчиво. Им сказано, что если они оболгали статского советника Лыкова, преисподняя в тюрьме им обеспечена. Вся стража будет считать их своими врагами. И лучше сейчас, не доводя за суда и лжесвидетельства, сказать правду. Поверьте, мои люди особо постарались. Они вас уважают и сделали, что могли. — Вею, спасибо им. Но каков результат? — Никакого, — развел руками Филиппов. Ни один не зашатался, не изменил показаний. — Вот как! — Алексей Николаевич повесил голову. — Сговор крепкий, и они готовы присягнуть суде. Так-таки, ни одной зацепки. Маленький факт, но как им распорядиться, не знаю. При внезапном обыске в камере в одного из арестантов В подкладке платья нашли семьдесят пять рублей четвертными бумажками. Немалые деньги для тюрьмы, — осторожно высказался Лыков. А раньше их не находили? Искали, но не находили. Будто с неба они свалились на сидельца. Аккурат после того, как он дал на меня лживые показания. Как фамилия богатею? Иван Трунтаев. Скок из шайки Василевского. Скок налетчиков. «Мелкий злец и ничтожный человек». «Вот же след!» — обрадовался Лыков. «Не было ни гроша, и вдруг Алтын. Явно плата за оговор». «Но как это доказать?» — приземлил коллегу главный сыщик. Трунтаев, сын купца, владельца москотельной лавки в Апраксином дворе, говорит папаше ему и сунул в тайне от взирателей. Алексей Николаевич опять понудился. «На деньгах не написано, откуда они получены». Отец сына завсегда прикроет. Плохо дело. А надзиратели что говорят? Отнекиваются. Вновь не утешил один статский советник другого. Мохов пришел с допроса на своих ногах. Жалоб не подавал. Вот, пусть их вызовут на суд, как свидетелей. Непременно надо так сделать, одобрил Филиппов. Только надежды мало, что это будет принято во внимание. Хотя в вашем положении, Алексей Николаевич, Нужно цепляться за каждую мелочь, чтобы от каторги отскочить в арестантские роты. — То есть, на ваш взгляд, нар мне никак не избежать? — прямо спросил чиновник особых поручений. — Полностью оправдаться навряд ли получится, — вздохнул главный сыщик. — Уж извините за примоту. — Оправдаться в вашей ситуации только если все пятеро покаются. — Разве такое возможно? — у Лыкова заныли оба виска сразу. — Как быть? Он попробовал взродить коллеги. «Почему же все пятеро? Достаточно троих. Тех, у кого нет против меня личного мотива?» Собеседник задумался, потом кивнул. «Сан Ласин, вот путь, по которому надо идти. Шансы есть. Главное не киснуть и действовать. Но, Алексей Николаевич, вы должны понимать...» Голова уже раскалывалась, но Филиппов посылил надежду. А он словно ветер не бросал. Лыков чуть-чуть приободрился. «Что именно, Владимир Гаврилович?» «До суда их убедить уже не получится. Прокурор судебной палаты получил прямое указание министра посадить вас. Ведь так?» «Все говорит об этом. Значит, судебный следователь будет рыть землю и подготовит обвинительный материал очень быстро. Возможно, за пару недель. Ему ведь уже все ясно, дураку». «Так». — Поэтому, Арсений Глач, сейчас нас к свидетелям никто не подпустит на пушечный выстрел. Чуете, к чему клоню? — Что придется сесть в арестантские роты? — И это будет очень хороший для вас исход, — вскочил главный сыщик. — Лишь бы не каторга. Там зарежут, там слишком много у вас недоброжелателей. Никакая легавая камера не спасет. В Царской России не было специальных тюрем для бывших полицейских. Они сидели вместе с другими арестантами, но в особых легалых камерах. Поведут в баню и... А в арестантских отделениях сроки маленькие, на воле там ваших клиентов еще поискать. Так что сесть, судя по всему, придется. Вопрос насколько После суда, когда шум уляжется, мы начнем свою тихую, тайную работу. Ваши друзья пусть помогают. Сергей Манулович, Зуев, военные, всем найдется дело. Задача заставить лжесвидетелей изменить свои показания. Это будет трудно, поскольку им за ложь на суде добавят срок. Но есть два пути, те самые, которыми, видимо, воспользовались настоящие убийцы. Одновременно запугать и перекупить. Деньги у вас есть, уже хорошо. А еще у вас есть мы, ваши товарищи и коллеги. Даю вам твердое обещание не успокоиться и довести дело до конца. Повторюсь, придется вам потерпеть, пока мы добьемся пересмотра решения суда. На это могут уйти месяцы, если не годы. Держитесь. Лыков понемногу воспрял духом. Петербургская сыскная не верит в его вину. Она на стороне статского советника. Сергей и другие порядочные люди из полиции ему помогут. Нил Петрович обещал не бросать. Белецкий, может быть, тоже поддержит. Тау бы продан запасов. У много друзей. И все причинах и должностях. Неужто не перевесит их совместные силы Упорство трех жалких арестантов. Должна. Конечно, правда победит. Вот только придется ему Лыкову сначала помучиться. Все к этому идет. Лишат его дворянства, чинов, орденов, сломают над головой шпагу и заключат куда? Только бы не в каторгу. Филиппов прав. Там сыщик долго не проживет. В каждой каторжной тюрьме у него крестники. И какие? Иваны, мазы, убийцы-рецидивисты. Масс атаман-банды. Им ткнуть фараона ножом в бок на радость. В тюрьме не убережешься. Там ты рядовой арестант. Никто тебя охранять не станет. Нужно тянуть обвинение на арестантские роты. Сесть за решетку и ждать, пока своля тебя вытащит. Терпеть, терпеть, смотреть в оба и терпеть. Алексей Николаевич притянул Филиппову руку. Спасибо, Владимир Гаврилович. Век не забуду вашу поддержку. Я пришлю к вам Сергея Мануловича, хорошо? Начинайте готовить план действий. Мне же пожелайте сил и терпения. Желаю. Не падайте духом, Алексей Николаевич. Христос терпел и нам велел. Этим утешайтесь. Больше нечем. Лыков ушел, хоть и унылый, но с другим настроением. Забрежжила надежда. Далека и слабая, однако, надежда. Он вытерпит все унижения, все муки, преодолеет возможные опасности а потом вернется к прежней жизни – дворянинам, статским советником георгиевским кавалером И опять начнет ловить убийц и сажать их туда, где им самое место – в каторгу. Причем с новой силой и новой злостью. Берегитесь, да, сволочи, сыщика Лыкова. После того, как Филиппов нарисовал товарищу план спасения, тот вышел из состояния цепенения, в котором находился все последние дни. Вышел и начал действовать. В ближайший вечер он и собрал у себя на квартире совещание. явились тены кого лыков надеялся в первую очередь таубе павлука лыков нефедев и продан от военных запасов от жандармов от департамента полиции присутствовали лебедев азвестополо и анисимов последний альзень галач позвал как аналитика он не входил в число друзей но имел светлую голову от страной подполковник артиллерии внештатный чиновник восьмого делапро производства приглянулся Лыкову, когда не вместе ловили банду Лоренцева, слушая книгу «Восьмое дело производства». Сейчас особые способности этого человека могли пригодиться. Иван Федорович обладал умением из деталей собирать целую картину. В последний момент к собравшимся присоединился статский советник Белецкий. Исполняющий обязанности вице-директора департамента полиции и будущий директор, он сам выказал готовность помочь своему коллеге. Учитывая, что Зуев вот-вот уйдет с сенаторы, это было весьма кстати. Когда все расселись в зале, и Ольга Дмитриевна обнесла их чаем, Лыков попытался отослать ее прочь. Но супруга воспротивилась. Она заявила, никого не стесняясь. «Сяду с вами и буду слушать. Рот обещаю не открывать, если только совсем не приспичит. Но ты мой муж, и я должна знать, что тебя ждет». Грозному сыщику и без пяти минут арестанту пришлось смириться. Арсений Николаевич описал ситуацию, в которой он оказался. Открыто предварительное следствие, его результат легко предсказать. Два министра, Щегловитов и Макаров, решили посадить Лыкова в тюрьму. За то, чего он не совершал. Следователь готовит заключение. Аргументы у него такие, что не подкопаешься. Пять свидетелей, репутация сыщика – Личный мотив против погибшего – один к одному. Жесткий выговор от министра ложится в ту же конву. Строптивый подчиненный обиделся и решил показать, что он поливать на всех хотел. В результате обвинительный приговор практически неизбежен. Можно лишь попытаться снизить меру наказания с каторги до арестантских рот, если удастся уже хорошо. По мнению юристов, Лыков получит 3,5 года и сядет в литовский замок. Там есть четвертое отделение, в нем отбывают срок те, кто прежде принадлежал к привилегированным сословиям. И хотя в тюрьме все ее станды равны в своем бесправии, прошлая жизнь позволяет бывшим сидеть с относительным комфортом, а не соседствовать с ворами, бродягами и прочим сбродом. «Обвинение можно разрушить лишь одним способом», продолжил свой доклад Алексей Николаевич. «А именно, заставить свидетелей изменить показания на правдивые». Сейчас до суда это сделать нельзя. Придется ждать, когда меня упекут за решетку. Дальше все зависит от вас, господа. Дело быстро забудут, у вас окажутся развязаны руки. Давайте думать, как вести неофициальное дознание, цель которого вернуть мне прежнюю жизнь. Там, на шконке, сам я ничего не смогу. Вся моя надежда на вас и на людей Филиппова. Владимир Гаврилович обещал всячески помогать. Его сыщики Беспрепятственно ходят в ДПЗ по своим делам. Они могут надавить на лже свидетелей И уже пытались сделать это наскоком, но не получилось. Нужна осада, долгая, трудная, требующая сил, времени, денег. А я буду сидеть и ждать. Следующим выступил шеф восьмого делопроизводства, колледжеский советник Лебедев. Он частным образом переговорил с прокурором Петербургской судебной палаты, Корсаком и его товарищем Устараговским. Те ждут, не дождутся окончания предварительного следствия. Корсак уже набросал в чернее письменное представление палате о возбуждении против Лыкова судебного следствия. Машина работает, все хотят угодить Щегловитову. С формальностями закончит быстро, возможно, даже до Нового года. Публика в комнате собралась бывалая. голдеть про невинность никто не стал. Люди сразу заговорили деловито, без лишних слов. Азвистополо сказал... Надо разобщить негодяев по-настоящему. Их, конечно, рассадили порознь, когда начали дознание смерти Мохова. Но это же ДПЗ. Ребят сунули в общие камеры. Они встречаются каждый день то в бане, то в уборной. Всегда смогут сговориться. Хорошо бы Дригу с Кайзеровым перевести в другую тюрьму. Явно они заправилы, а тех троих запугали. — Бандитам светит каторга, — напомнил Лебедев но не раньше, чем закончится следствие состоится суд. На это месяцы могут идти. Лишь тогда Степку с Лукой отправят в пересылку. уговорить бы начальство распихать лжецов по одиночным камерам. Но кто обратится? Алексею Николаевичу нельзя. Остальные пожали плечами. Предложение поставило всех в тупик. Начальником ДПЗ служил Светловский, которого Алексей Николаевич знал как облупленного. Но теперь это знакомство было бесполезным. Тут заговорил Белецкий. «Тетловского попрошу я, но лишь после того, как стану директором департамента полиции. Тогда моя просьба будет более веской. Сейчас же это делать преждевременно. Мы только привлечем ненужное внимание юстиции». «А когда случится ваше назначение?» спросил генерал-майор Таубе. «Не раньше февраля следующего года. До этого срока место для Нила Петровича в Сенате не освободится. А суд произойдет намного раньше, так?» Так, ваше превосходительство. Для вас, Виктор Ренгольдович. Благодарю. А я, Степан Петрович, для всех присутствующих. Мы очень ценим вашу готовность помочь, продолжил Таубе на правах старшего в чине. Все, кто здесь собрался, за исключением, пожалуй, Ивана Федоровича Анисимова, давние друзья Лыкова. То, что мы собираемся спасать его честное имя, нечто само собой разумеющееся. Он бы сделал то же самое, попадя в беду, кто-то из нас. Ваша помощь другого сорта, тем приятнее ее получить. Но столь длительное назначение. Никак нельзя разбросать арестантов пораньше, чтобы колоть по одному. Каждый день заперти для нашего друга испытания и риск. — Понимаю, — ответил Белецкий, — но я в столице два года с небольшим, а вы — здешний. Поищите между своих знакомых тех, кому вы можете... Обратиться с подобной просьбой. Это должны быть влиятельные люди. Пока я на свободе могу попросить дурново предложил Алексей Николаевич. Вряд ли начальник ДПЗ откажет бывшему министру внутренних дел и видному члену Государственного совета. А Петр Николаевич мне поможет. Вариант, записал на листе бумаги генерал. Какие еще есть предложения? Ждать до февраля опасно. Надо разобщить лжецов как можно быстрее. Задача была трудной. ДПЗ подчинялся главному тюремному управлению. А то, в свою очередь, министру юстиции щеглавитову который решил укатать сыщика Лыкова в тюрьму. Светловский должен был выполнить просьбу, идущую в разрез с желанием начальства. Зачем ему подставляться? А само тюремное управление? Кто знаком с его начальниками? Задал логичный вопрос Анисимов. Тот же Алексей Николаевич знает всех, начиная с Хрулева. «Да что теперь от этого толку?» — зло ответил Грек. «Я вот тоже многих оттуда знаю. Но кто прислушается к коллежскому асессору?» «Я и с Коковцевым знаком», — извил Лыков. «В свое время чуть было не женился на его сестре, да бог уберег. Сейчас состоял бы с зятем при премьер министре Черта с два меня бы тогда посадили!» «А генерал-майор Таубе э, в ГТУ не прислушивается?» — ставил Запасов. «Генерал к их эпархии отношения не имеет» его просьбу сочтут неуместной», — пояснил павел улыков нефедьев а филиппов не может попросить об этом не унимался жандарм. он на шпалерную каждый день поставляет всякую гниль филиппов и без того помогает чем может но он из градоначальства и чин у него невелик возразил алексей николаевич откроется человек а толку с гулькин клюв только вызовет неудовольствие макарки нужен гаубичный калибр «Завтра иду к дурнову», — Василий Иванович Лебедев вдруг напомнил. «Он даже Курлов прежде служил начальником тюремного управления. Давайте его попросим по старой памяти обратиться к смотрителю ДПЗ. Думаю, он не откажет». Но все наперебой отвергли эту идею. Курлов под следствием обвиняется чуть не в пособничестве убийцы Столыпина. Как наш полерный отнесутся к просьбе отпаленного генерала? «Нет, лучше найти другие пути». «Значит, все думаем над этим вопросом», — приказал Виктор Ренгольдович. «А пока идем дальше. Допустим, мы рассадили мерзавцев по разным тюрьмам. Люди Филиппова начали их мытарить. Сознайтесь, иначе хуже будет. Гуны теперь один на один с полицией. Защитить их некому. Они начинают нервничать и давать слабину. Наши действия?» — опять заговорил Запасов. «Я каждому приду на допрос в форме из грозной физиономии». Скажу, желаете на каторгу по политическому обвинению? Легко и с удовольствием. Ставлю вас в любое дело, показания агентуры подошью, улики подброшу. И поедете в Зерентуй на 15 лет. Посмотрим, как они тогда запоют. Мысль была сильная. Связываться с жандармами в России мало кто хотел. Только провинись перед ними, и окажешься очень далеко. Тау бы обратился к капитану продану А что может армия, Игорь Алексеевич? о «Вот я шпионаж пропишу, — с Филиппа ответил контрразведчик. — Восемь лет каторги уже обеспечено. Мы с Дмитрием Иннокентьевичем навалимся на стервецов с двух сторон. Будем давить, пока сок не полезет. Вроде бы для первого заседания кабинета по спасению Лыкова, так иронично окрестил у Азистопола, идеи было достаточно. Можно и расходиться. Но под занавес речь взял аналитик. Анисимов спросил бывшего шефа. Анисимов подчинял Слокову, когда тот временно исполнял обязанности делопроизводителя восьмого делопроизводства. — Как вы объясняете случившееся, пять арестантов решили повалить знаменитого сыщика, который тридцать лет их конопатил. Согласитесь, смелый поступок и рискованный. Только ли месть стоит за ним? — Да, — оживился Тапа. — Признавайся, Алексей Николаевич, кому ты перешел дорогу на этот раз? — Мы уже рассуждали на эту тему, ломали голову? И мы с Сергеем Мануловичем рассуждали, вроде бы я никому дорогу не переходил. Вел обычные дознания. Точно ли? Похоже на умелую руку. Так подгадать. Арест Мохова, которому у тебя имеются личные счеты. Затем резкий разговор с министром. И буквально несколько дней спустя смерть арестанта после допроса. Для Макарова это было словно красная тряпка для быка. Он потерял способность мыслить логически. Ведь забить арестанта до смерти в столичной тюрьме — полнейшая глупость. Такой опытный человек, как ты, никогда бы на это не пошел. Я от понимаю, что ты не убивал Мохова на допросе. Захотел — сделал бы это по-умному. Наш долдон рассудил по-своему, как дурак рассудил. Все собравшиеся, кроме военных, подчинялись министру внутренних дел. И слушать такие эпитеты в адрес начальства им было не совсем ловко. Однако в душе каждый согласился с генерал-майором. — Так стало быть, никому из сильных мира сего вы не насолили? — вновь заговорил Анисимов. — Подумайте еще раз. Не верю я в такие совпадения. Лыков рассудительно ответил. — Задумать и осуществить заговор против меня мог только кто-то весьма и весьма влиятельный и очень информированный. — За шесть дней все увязать. Таких мне уже давно не встречалось. Подобный масштаб для князя Мамина. Вот был противник. Его афера с кражами на железных дорогах до сих пор поражает своими оборотами. Три миллиона вывез во франции в золотых монетах. Но Мамин умер под следствием два года назад. Навряд ли это он мне мстит из могилы. — А точно умер, — засомневался Низимов. — Хитрый человек и смерть подделает. — Точно, — подтвердил сыщик. — Я, признаться, так же думал. Поехал на всякий случай поехал на опознание. Князь мертв. На этом совещание закончилось. Гости разошлись, а хозяин заперся в кабинете и выдал чуть не бутылку коньяка. В последние несколько дней он часто стал так делать. Наверное, слишком часто. И Ольга уже высказывала ему свое неудовольствие. Но Алексей Николаевич не мог иначе совладать с поселившимся внутри страхом. Его и в тюрьму отнимут ордена, переоденут в арестанский хават обреют коротко и запечатают в камеру. Ужас, ужас, в это невозможно поверить и смириться, тоже невозможно. Но ход событий кажется неумолим. Как тут не напиться? Потянулись тягостные дни. Чагадаев татарский по требованию сыщика устроил ему очные ставки с сидельцами сороковой камеры. Кайзеров и Дриго вели себя нагло и бесцеремонно. Тыкая пальцами в пока еще статского советника, они диктовали под запись свои лживые показания. Как несчастный Вовка Мохов, шатающий стеная, едва вошел в камеру, как сполз на пол, и они с трудом уложили его на кровать. Тот начал рассказывать о допросе, подробностях описывал, каким зверским побоем подвергся он от кулаков бесчеловечного полицейского чиновника успел где пояснить что лыков мстил за своего товарища которого застрелили в москве даже фамилию они запомнили поросков а потом уже за полночь когда все уснули вовка стал хрипеть посинел начались судороги кончался мол несчастный человек от невыносимых мучений а что же вы не позвали надзирателя спросил судебный следователь побоялиськуча они не любят когда их Посреди сна будет. Так и далее померить товарищу? Да какой он, товарищ? Своя шкура дороже. Хотя фартовый был неплохой, да. А Лыков вас самих, вы говорили, прежде бил на допросах? Еще как, ваше высокоблагородие. зверские Мы потому и не удивились словам Вовки, что на своих боках испытали. Да он всех лупил без нужды, а просто по своей злобе. Безнаказанность, вот и бьют. Лыков ожидал подобного поведения и даже перенес этот фарс спокойно. Его больше интересовали трое других сокамерников. Комитет по спасению сыщика именно на них строил свой расчет. Первым зашел Иван Трунтаев, налетчик по первому сроку. Он начал уныло гундосить то же, что минуту назад говорили гайменники. Слово в слово. Алексей Николаевич обратил на это внимание следователя. Тот кивнул и только. Сыщик сверлил арестанта взглядом, но Трунтаев смотрел в пол, не подымая глаз на собеседника. На вид купеческий сын казался молодцом, крепкий, плечистый, русые волосы да голубые глаза. Мог бы стоять за отцовским прилавком и зажибать деньгу. А пошел вскоки. Удастся ли сломать такого, заставить изменить показания? Лыков решил, что удастся. Лука со Степкой убийцы, у них руки по локоть. В Бохре. В Охре кровь. Трунтаев простой грабитель. Людей обирал, но без оружия. Грабеж — это вам не разбой. Разбойник напал на свою жертву открытой силой, с оружием в руках или хотя бы без оружия. Но нападение сопровождалось или убийством, или увечьем. Или такими угрозами, от которых происходила явная опасность. Так трактует закон. А грабеж хоть и является тем же отнятием имущества с насилием и угрозами, но угрозы и самонасильственные действие не представляли опасности ни для жизни, ни для здоровья потерпевшего. Оттого и сроки наказания так разнятся. За все виды разбоя полагается каторга, а за некоторые даже бессрочные. Грабители же дают от 4 до 6 лет исправительных арестантских отделений, поэтому сломать запугать сколько значительно проще. Очная ставка с Трунтаевым завершилась предсказуемо. Лыков увлечал его во лжи, тот божился, что говорит чистую правду, и готов был подтвердить ее на суде. Следом прошли еще две ставки, как под переводную бумагу. Переводная бумага, копировальная. Свидетели Несытов и Бабкин оказались ворами-домушниками. В уголовной иерархии они стояли много ниже кайменников. Оба попались с поличным. Сумма уложенного им в мешке имущества была оценена пострадавшим 502 рубля. Это особенно злило воров, поскольку всего чуть-чуть превышало тюремный предел. При краже до 500 рублей наказание полагалось отбывать в тюрьме и срок до года. А тут 2 рубля сверху и сразу к дяде дрова колоть, то есть отбывать арестантские роты, да еще со сроком до 3 лет. Свою злобу красные, красный вор, Охотно отыграли насыщики. Сказали, что собственными ушами слышали, как умирающий Вовка, держив морду, крыл Лыкова и называл его убийцей. выков пожелал присутствовать при допросе надзирателей, но Чикатаев-Татарский отказал. «У вас, — заявил он, — будет такая возможность в суде. Там и удовлетворите свое любопытство». Алексей Николаевич покинул камеру следователя на Литейном, убежденный, что свидетелей можно уломать. всех троих Это будет трудно, но они недолго продержатся, если сыскные навалятся на них всерьез. Плохо, что воры уже отбывали прежде заключение, и стало быть, люди опытные. Такие навострились дурить полицию, пообтесались, с ними придется особенно повозиться. Опять же, Петербург. Пригрозит им запасов жандармским преследованием, а они мигом жалобу в прокурорский надзор. Это в Калуге или Рязани, кричи-кричи, не докричишься. В не так и бывалые арестанты это знали и использовали.